Глава 20. Внутри меня возникло желание развернуться и пуститься на утек. Оно было безотчетным, но таким ярким, что я с трудом удержалась от того, чтобы не развернуться на каблуках и не помчаться прочь. Все же это выглядело бы со стороны, по крайней мере, странно. Поэтому я осталась стоять, ожидая приближения рыжего, и пытаясь выдавить из себя приветливую улыбку. Все же это мой сокурсник. Но по спине все равно пробежал холодок чего то не кстати вспомнилась та ночь, когда мы наткнулись на ликвидатора и его заказчика. «Привет, Роук!» — широко и как-то хищно улыбнувшись, заговорил он и вроде бы в шутку добавил. «Или не Роук, а «И ты туда же!» — вместо ответного приветствия фыркнула я, и мы двинулись в сторону столовой. Я уже сотню раз пожалела, что тогда ляпнула эту чушь. Хотела позлить тех двух зубоскалов на задней парте. А мне этот розыгрыш вышел боком. Теперь еще и ты!» Я замолчала, сообразив, что понятия не имею, как зовут парня. Он правильно догадался о моей заминке и представился без моего неуклюжего вопроса. «Бен Дирк». «Дирк» с северного диалекта значит «зачинщик», неожиданно в первую очередь для самой себя припомнила я. Кто-то прилежно учил Шимский, прокомментировал мою реплику рыжий. Только правильнее не «зачинщик», а начинающий первым. И, меняя тему разговора, Бен кивнул в сторону тропинки. «Давай срежем, так быстрее». Я на миг заколебалась, но утоптанная прямая и широкая дорожка выглядела короткой и вполне безопасной. Даже кустов рядом с ней особо не было. А потом подумала, что так совсем недалеко и до паранойи. Этот Бен просто адепт, такой же, как и я, просто посмотревший на меня косо в первый день учёбы. Вот я его и заподозрила. Сначала в одном, теперь в другом. Тряхнув головой, свернула на тропинку. Рыжий шел рядом. Мы болтали о том, кто, как поступил и откуда родом. Выяснилось, что Бен из Северного Кронвера. Его отец рыбак, а мама домохозяйка. У него три брата и младшая сестренка, И все, как он, рыжие. Он оказался талантливым не только рассказчиком, но и собеседником. Так что я сама не заметила, как поведала ему о своем поступлении. Правда, не упомянув о Денни и обмене даром. О том, как нечаянно выбила стену кулаком после экзамена. «Ничего себе!» — искренне восхитился Бен. «У тебя, наверное, уровень под восемьдесят». Я скромно промолчала, впервые задумавшись. «А каким будет действительно мой дар? После того, как мы с Деном проведем ритуал, и ко мне вернется магия огня, а не водная?» Что-то подсказывало, что гораздо меньше. «Ну и что?» — решила про себя. «Зато это будет только мой дар, а не небеснующаяся внутри чужеродная сила. Это главное». «Так значит, ты из провинции?» И до момента поступления не была в столице. Выдернул меня из размышлений голос Бена. «Да», — бесхитростно призналась я. «Жаль». Вдруг ни с того ни с сего ответил Рыжий, словно имел в виду совершенно не число моих посещений Тулуры, а что-то совсем другое. «Почему?» — удивилась я. «Потому что ты милая девушка, а мне придется тебя убить». «Так и есть. Другое», — Отстраненно отметило сознание. «Тело уже в этот момент реагировать ни на что не могло» потому что слова Рыжего были отвлекающим маневром, а главным было действие. Пока я задавала вопросы и удивлялась услышанному ответу, меня успели незаметно сковать заклинанием, так что я и пикнуть не успела, только вытаращить глаза. А в следующий миг меня подхватили сильные руки, перекинули через плечо. Моя голова оказалась на уровне мужской поясницы, ноги болтались где-то спереди, и единственное, что я сейчас могла, — это созерцать зад, обтянутый штанами. Быстро мелькавшие подметки сапог и ковры запавших листьев. А еще мой магофон, который вместе с остальными вещами Бен, или как его настоящее имя, выкинул в кусты по дороге. Мозг как будто тоже наполовину скованный парализующими чарами работал заторможенно. Но даже этого мне хватило, чтобы понять, я действительно оказалась права. Рыжий не являлся сыном канцлера. Он был его убийцей. Вот только вопрос, на кой ему я? Да еще и мертвая. Жаль этих вопросов я ему задать не могла. Сознание начало медленно уплывать. То ли это было действие заклинания, то ли просто кровь сильно прилила к голове. Очнулась я лежа на чем-то холодном и твердом. Запястья и щиколотки были связаны. Затекли не только руки и ноги. Казалось, затекла я вся. Любое шевеление отзывалось болью. Но я все же повернула голову, чтобы увидеть в полумраке склоненную спину и рыжую голову. Ликвидатор. «А кто еще в Академии может так легко убивать направо и налево, интересуясь при этом отпрыском Толья?» Что-то увлеченно вычерчивал на булыжниках. Судя по всему, пентаграмму. И из белых линий на темном полу выходило, что я нахожусь как раз в центре рисунка. Взгляд метнулся на стену. Старая кладка, поросшая мхом или шайником, полурассыпавшийся угол. Мы явно находились во внутреннем даже не дворе, а дворике древнего полуразрушенного замка. И что-то мне подсказывало, это явно не территория Академии. Надо мной раскинулся квадрат неба со звездами и круглой восходящей луной. Сколько же времени успела пройти? Ведь когда я потеряла сознание, было еще утро. Я попробовала шевельнуться и невольно застонала. Тело пронзила такая боль, перед глазами встала кровавая пелена. Ликвидатор тут же вскинулся, и в следующий миг навис надо мной. Участливо похлопав меня по щекам, приводя в сознание, он произнес. Ну-ну, еще не время умирать. Смерть не должна быть напрасной. Ты еще не отдала мне свой дар. Моя грудь, которую совсем недавно сжал спазм судорожно вздымалась. Я глотала воздух ртом, боясь, что не смогу сделать следующий вдох, если меня еще раз прошьет такой же болью. Но если в этот момент тело абсолютно мне не подчинялось, то мозг словно проснулся и стал лихорадочно искать выход, анализировать. Стало понятно, почему я все еще жива. Ликвидатор захотел забрать мою магию. Правильно, халявная сила всем нужна. Заодно и объяснение будет, почему умерла адептка-первокурсница. В академии появился один из черных чародеев. Последователь древнего запрещенного культа. Или еще проще, маньяк. Ведь мое тело наверняка найдут. Начнется расследование и будут искать психопата, охотящегося за даром. И только те, кто в курсе, поймут. Это был намек ликвидатора, что он рядом с наследником и следующим может оказаться сын канцлера. Я искала наследника рода Толья и потеряла осторожность, не подумала, что сама могу стать чьей-то мишенью. Из глубин памяти всплыли слова ликвидатора, которые он произнес своему заказчику про устранение того, кто окажется рядом с сыном Толья. Вот, выходит, я и оказалась тем самым. Или все из-за моих собственных слов? Не зря же Рыжий начал наш разговор с шутливого вопроса, «Роук я или нет?» «А что будет после?» Я все же смогла разлепить губы и просипеть, еле слышно, но все же. Свой вопрос. Ликвидатор его услышал. «А после?» «Твоя смерть послужит предупреждением тем, кому нужно». Эти слова лишь подтвердили мою догадку. Я посмотрела в лицо своей смерти. Оно, это самое лицо, было бесстрастным. Куда-то исчезли юношеские черты, делавшие ликвидатора моим ровесником. Сейчас надо мной навис мужчина». Сильный, опасный, безжалостный. И самое страшное, для него в происходящем не было ничего личного. Только заказ, только деньги. И да, мой, который не совсем мой дар. Отличный бонус и неплохой способ скрыть истинные мотивы от посторонних. Я прикрыла глаза, смирилась ли я со своей ролью в этой игре. Нет. Я не желала быть разменной монетой, примером, уроком кому-то из высших. Тем более посмертно. И влезать в эти политические интриги тоже не хотела. Но так получилось, и сейчас надо отсюда как-то выбираться. Попыталась призвать свой дар. Он откликнулся. Слабо, вяло и как-то очень странно, словно его что-то тянуло из меня наружу. Сила вытекала тонким, почти незаметным ручейком. Ликвидатор уже начал ритуал? Скосила глаза в сторону, туда, где рыжий маг вновь принялся вычерчивать на брусчатке символы. Вроде нет. Но почему тогда? Додумать я не успела. Ликвидатор поднялся, подошел ко мне и, раскинув руки в стороны, стал зачитывать строки заклинания. Воздух вокруг загудел, наполнился магией и смертью. Из вершин пентаграммы поднялись столбы света, залив все вокруг ядовито-алым сиянием. В воздух против закона гравитации начали подниматься мелкие камешки, щипа, мусор. Волосы и одежда на маге затрепетали, забились, будто в истеричной агонии». А потом мое тело словно напополам расколола дикая, непереносимая боль. Огнем горела каждая мышца, каждый мускул, каждый волос. Тело приподнялось над каменным полом и выгнулось дугой. Казалось, из моей груди вырывают не только силу, но и саму жизнь. Я кричала, я задыхалась, я умирала. И когда в кровавом мареве я почувствовала, что кто-то то ли зовет, то ли тянет меня, решила, что это один из усопших предков». Я не знала, что будет там, в посмертии, но сейчас истово этого желала. Лишь бы все кончилось. И все действительно кончилось. Только не совсем так, как планировал ликвидатор. Поток чистой, неразбавленной силы, даже не оформленной в заклинании, смел мага, впечатав его в стену так, что в том месте, куда пришелся удар, пошли трещины. Даже если тело упало бы с десятого этажа, разрушений было бы меньше. После такого не выживают». Волна боли, накрывшая меня, резко схлынула. Я с усилием повернула голову и увидела Дэна, стоявшего в выломанном проеме, где раньше были ворота. В руках страж держал серебристую тонкую нить поискового заклинания, которая, касаясь пола, и там, истончаясь до волоса, тянулась ко мне. Нике, Дэн подбежал ко мне и склонился, лихорадочно меня осматривая. «Как ты?» «Как восставший зомби!» «Ничего не чувствую, и хочется обратно в гроб». Я нашла в себе силы улыбнуться. «Как ты меня нашел? «Меня сюда привела твоя магия». «Ну да, магия. Моя сейчас текла в его жилах, а дар стила бежал по моим венам, или...» «Уже нет». Я попробовала ощутить его и не смогла. А это значит, что у ликвидатора оказалась и собственная магия, и сила, которую он у меня отнял. Мой взгляд метнулся от Дэна к тому месту, куда упало тело ликвидатора и... «Берегись!» — только и успела крикнуть я. Стил среагировал мгновенно. В щит, который в последний момент успел выставить страж, ударило заклинание убийцы. Яростное, сжигающее все и вся пламя. Сейчас нас от того, чтобы заживо в нем сгореть, отделяло лишь плетение Дэна. Он держал его неотрывно, глядя на противника, который явно превосходил его и в силе, и в опыте. А еще, судя по всему, противник позаботился и прихватил с собой артефакты. Иначе бы от удара он уже умер, и если один из них смягчил удар, то браслеты накопители щедро делились своей силой с хозяином. Натиск ликвидатора становился все мощнее и яростнее. Дэн держал удар, но надолго ли его хватит? Нике, можешь двигаться? Напряженно спросил Дэн. Я кивнула. Даже если бы сейчас я могла шевелить лишь мизинцами рук, я бы все равно согласно закивала. И поползла бы, куда скажет Дэн. Потому что если он спрашивает, значит, ему это нужно и важно. «Тогда беги. Я его задер...» Он не успел договорить. Ликвидатор кинул в сторону какой-то артефакт. Тот брызнул веером осколков, над которыми заклубился дым. А когда он развеялся, то мы увидели демона. «Ничего себе! У этой рыжей сволочи был закупоренный в амулете демон черных пустошей. И сейчас эта тварь, вырвавшись на свободу, ощерила на меня и Дэна клыки». «Я отвлеку! Спасайся!» прикрикнул на меня, начавшую подниматься на колени, стил. «Спасаться?» прорычала я. «Что этот страж о себе возомнил?» «Нет уж! Геройство — дело коллективное!» «Я предпочитаю спасать! Я отвлеку тварь! Ты уничтожь ликвидатора!» Не дав Дэну возразить, я помчалась в сторону твари и на полпути резко вильнула в бок. Демон, уже решивший, что добыча сама прыгнет к нему в пасть, видимо, оскорбился от подлости и прыткости провианта, Который вдруг сменил маршрут. Тварь удивленная и обиженно рыкнула, помотала рогатой башкой, напружинила шесть своих лап и, оскалив пасть полную клыков, рванула в мою сторону. А я сообразила, что забеги по прямой не мой конек, особенно если впереди маячит не дверь, а глухая стена. Я мысленно взвыла и заложила очередную петлю. В вечерних сумерках очертания предметов сливались, образуя причудливые формы. Поэтому я разглядела полуобвалившуюся лестницу когда она оказалась практически у меня под носом. Вариантов было немного. Справа в паре футов маячила глухая стена, уходившая вверх на пару этажей. Слева груда камней, на которых даже в ясный день подвернуть лодыжку или сломать ногу, расплюнуть. К тому же что-то мне подсказывало, что демон будет чувствовать себя на этих развалинах куда проворнее и вольготнее, чем я, который грозит застрять в расщелине камней при каждом шаге. Позади была сама тварь. А вот впереди чела стена, по которой вверх по диагонали шли ступени. И я с разбегу запрыгнула на нижнюю из них и ринулась наверх, не думая о том, что тоже попаду в ловушку, но чуть позже, когда доберусь до зубцов стены, потому что эта ловушка пока призрачна, она лишь в перспективе, а остальные варианты смерти, они прямо сейчас. Обветшалые ступени под моим не и большим весом обваливались песком и каменной крошкой. Я то и дело цеплялась за стену, чтобы не свалиться, Но твари, которая была тяжелее и преследовала меня, приходилось еще хуже. В какой-то момент, когда под ней ухнул вниз целый блок ступени, и мохнатое тело полетело вниз, я даже успела обрадоваться. Жаль, только что рано. Гадина из пустоши успела ухватиться зубами и передними лапами за скол, и суча задними подтянулась, а затем и вовсе продолжила погоню. А я ринулась от нее, внезапно подумав, что изречение целителей о том, Что занятия бегом способствуют укреплению здоровья и долголетию, имеют самый буквальный смысл. Убежал, значит, выжил. Лестница кончилась. Я лихорадочно огляделась. С высоты внутренний двор смотрелся еще меньше. Не больше тридцати шагов в ширину и примерно столько же в длину. С другой стороны, каменные кладки между полуразрушенными зубцами виднелись только валуны и вдалеке разрушенная почти до основания внешняя крепостная стена. Позади слышался рык твари. Одним словом, даже если бы и хотела не свернуть. Только вперед, туда, где маячила дверь, ведущая в сторожевую башню. Я устремилась туда с энтузиазмом тарана. Тварь за мной. Забег был недолгим, но звучным. На последних футах я, закладывая петли на манер пьяного в хлам зайца, резво вильнула в одну сторону, едва не вывалившись между зубцами, потом в другую, и лишь в последнюю секунду, удержавшись на самом краю и не грохнувшись во внутренний двор, чудом вписалась в дверной проем башни. А вот демон нет и смачно врезался в косяк. Тот и так был ветхим, а удар его доконал. Раздался громкий хруст, треск, и на башку мохнато-рогатой гадине свалилась еще и притолока. Поперечно ударилась о рога и нанизалась на них точно сарделька на двузубую вилку. Демон зарычал. Новое украшение ему явно мешало, но передней лапой просто так не снималось, поэтому тварь наклонила голову И поперла на меня точно грейдер. Бульдозер какой-то с демонской сущностью, чтоб его. Демонозер. Я близкое знакомство с этим чудо-агрегатом сводить не желала, потому завертела головой в стороны, ища путь к отступлению. Тот нашелся в виде еще одной лестницы, на этот раз винтовой и неприлично узкой, но мне привередничать не приходилось. Мы промчались так с демоном несколько этажей, и хотя тварь, благодаря нанизанной на ее рога доске, порой застревала в проходе, Ее ни разу окончательно не заклинило, чему я искренне огорчилась. Впереди было еще несколько витков лестницы. И я даже знала, чем они закончатся, в лучшем случае для меня. Выходом на крышу. Так и оказалось. В маленькое слуховое окошко я буквально ввинтилась и очутилась на краю остроконечного шпиля. Площадка была не широкой, ровно, чтобы поставить ногу. Я обернулась. Позади вдалеке столица сверкала огнями. На небе сияла луна. А из окошка, через которое и я-то протиснулась с трудом, на уступ выползла тварь. Она победно оскалилась, зарычав. «Мы обе понимали, что мне никуда не деться. Я в любом случае найду свой конец сегодняшней ночью либо в пасти нечисти, либо на камнях, грохнувшись на брусчатку». «И почему мне так не везет с высотой?» Успела подумать перед тем, как посмотрела вниз. Там, во внутреннем дворике, ожесточенно бились ликвидаторы Дэн. На миг страж вскинул голову, словно почувствовал мой взгляд, а потом взмахнул рукой, отвлекаясь от боя и подставляясь под удар. Но из его ладони вырвалось плетение, и... Сбоку от меня появился круг переноса. Языки алого и голубого пламени переплетались между собой, образуя воронку. Это был не совсем портал, и точка входа и точка выхода должны были быть одновременно в зоне видимости мага. А еще обычно так перемещали лишь небольшие предметы — Но и так использование этого заклинания жрало у ему сил и требовало запредельной концентрации. «Прыгай!» Я скорее поняла, чем услышала крик Дэна, и, не думая, нырнула в воронку. «Тварь за мной!» «Только вышли мы в разных комплектациях. Я выпала перед Дэном целой. Демон наполовину. Вторая часть твари грохнулась секундой позже. С уступа крыши той самой башни, на краю которого мы еще секунду назад балансировали». Телепорт рассек мохнатое тело надвое. Только и противник стила не дремал, и когда страж, занятый мной, на секунду открылся, ударил по нему заклинанием. Только там уже стояла я. Страж не успевал создать новый щит, и Дэн сделал то единственное, что успел. В развороте дернул меня на себя и закрыл своей спиной от удара. Но даже несмотря на это я почувствовала отдачу заклинания. Казалось, оно пронзило меня вместе со стражем. «Дэн!» «Нет. Осознание, что я его теряю, что не увижу больше никогда, рассекало меня на куски, рвало в клочья. И я не сразу почувствовала, как Стил резко повернул корпус, одновременно вскинув руку. С его пальцев в полет сорвались ледяные копья. Ликвидатор допустил ту же ошибку, что и Дэн. Раскрылся. Только страж сделала это вынужденно, спасая меня. А убийца в момент, когда считал, что противник уже повержен, и за это поплатился». Несколько смертельных острых сосулек прошили его насквозь. Маг пошатнулся и упал. И я краем сознания отстраненно заметила, что его мертвое тело осело как раз в центр вычерченной пентаграммы. Туда, где не так давно лежала я. Но это мне сейчас было безразлично. Все мои мысли были о Дэне, страже, который сумел выиграть этот странный бой, но не выжить, обмануть противника, из последних сил нанести удар». Стил не в силах держаться на ногах, медленно опустился на колени. Его куртка и рубашка были изодраны в клочья. Я чувствовала запах женой плоти и крови.